Глава 11. Продолжение банкета. Казалось бы, мы все продумали, осталось лишь прыгнуть в нужный форт, но имелись некие факторы, мешающие такому поступку, по крайней мере для всех. Во-первых, Ольга. Мы до сих пор не знали, как повлияет на нее переход во внешний мир. Может быть, ничего страшного уже не произойдет. Я даже уверен в этом процентов на 90%. Но риск остается. Во-вторых, пакля. Сейчас она находится под черной пылью, и это явное противопоказание. Наверняка такой ход не придаст ей здоровье. Хотя это снова лишь догадки. Ведь конкретной информации по этим вопросам у нас нет. Проверить возможно только методом тыка. Однако надо быть полным клиническим идиотом, чтобы узнать о наличии напряжения в розетке, тыкая в нее пальцем. Мы себя к таким не причисляли. Как всегда, после окончания допроса в голове начали всплывать важные вопросы. Например, куда они дели наши боеголовки? Опять же, может ли Ольга уже свободно посещать внешний мир? Да много всего, но эти я считал самыми важными. Однако теперь, увы, Тимура больше нет и задавать их некому. Можно, конечно, снова его поднять. Но выстрел в голову наверняка выбил вместе с мозгами и нужные знания. Ольга, Пакля, Гайка. Остаетесь здесь, распорядился я. Следите за порядком. Поговорите с людьми, объясните все. Пакля, сможешь выставить плотное кольцо твари вокруг нулей отсюда? В ответ она лишь коротко кивнула. Хорошо, тогда начинай, сказал я. Сейчас будем делать эпическое шоу. Сделай нам свободный проход через Орду. Снова короткий кивок. Она будто в другом мире пребывает. Говорить не может совсем. Лицо полностью лишено эмоций но хоть речь слышит и понимает. «Все, поехали», — махнул я рукой остальным. Бойцы зашевелились и выстроились в ряд за моей спиной. Выходить сейчас во внешний мир — не очень хорошая затея. Вечер только начинается, и мы, скорее всего, кому-нибудь обязательно попадемся. Но этот вопрос волновал меня сейчас меньше, чем все остальные. Вдох. Пыль влетела в легкие, насыщая кровь своими свойствами и отдавая их мозгу и телу. Облако потемнело. Налилось, будто вот-вот разразиться градом, и я шагнул в него, увлекая за собой целую вереницу людей. Расчет оправдался, и нам удалось выйти посреди поля. В вечерних сумерках вряд ли что-то удастся толком разобрать, даже если кто-то нас увидит. Очередное облако и еще один направленный переход. Капли дождя упали на лицо, тем самым оповещая, что мы вновь вернулись в мешок. «Хотя это уже можно понять и по скоплению тварей». Они огромной толпой собрались вокруг кремлевских стен. И насколько хватало глаз, заполняли все пространство. Один из синих метнулся в нашу сторону, но тут же замер, подчиняясь удаленному приказу Пакли. И это несмотря на то, что она находилась в нескольких десятках тысяч километров. Связь с Роем не имеет границ, даже если никто из нас не понимает, как это работает. Орда расступилась, освобождая коридор. Я был на 200% уверен, что защитники нулевого форта прекрасно видят происходящее. Наверняка об этом даже Мазаю успели доложить. Мы шагнули к главному входу. На этот раз получилось появиться прямо напротив него. По краю буферной зоны дымились десятки тел тварей. Но это и не удивительно. Когда начала стягиваться такая орда, с башен форта обязаны были открыть огонь. Лишь спустя некоторое время до людей дошло, что атаковать они не собираются а наше появление и дальнейшее поведение чудовищ только убедили в этом стрелков. Ворота с Пасской башни распахнулись, и в глубине арочного входа нас встречал сам Мазай. — Ты что за цирк тут устроил? — раздраженно махнул он рукой в сторону Орды. — А это, дорогой мой друг, чтобы у тебя не возникало вопросов в серьезности наших намерений, — ответил я. — Нужно поговорить. — Как же с тобой тяжело, — вздохнул тот. — Ну, говори, коль пришел. — С тобой, знаешь ли, не легче, — усмехнулся я в ответ. — Ты какого хера нас сдал? — Так было необходимо, — пожал он плечами. — Но раз ты здесь, да с такой поддержкой, выходит, разобрался. — Разобрался, — кивнул я. — Тимур мертв. — Это невозможно, — засмеялся Мазай. — Его нельзя убить. — Однако, — разъел я руками, — «Мне нужно знать, где найти остальных». «Каких остальных?» «Мазай». Сухим тоном прервал я его очередную лапшу, которую тот собирался навесить нам на уши. «Давай не будем начинать лечение. Ты не сильно тянешь на доктора. Мне нужно как можно быстрее отыскать остальных. Елена, Олег и Горхард. Где они?» «Твою дивизию!» — выпучил глаза тот. «Ты что, действительно грохнул его?» «Я сейчас на твой форт Орду спущу», — поморщился я. «Долго еще намерен мозги клевать». «Да я понятия не имею, где они», — наконец ответил Мозай. «Ты думаешь, они мне докладывают о своих планах? Я такая же марионетка в их руках». «Что-то ты все равно знаешь», — покачал я головой. «Ведь есть какие-то места, в которых они чаще всего бывают». Но ты, дурака это не включай», — усмехнулся тот. «Они наверняка уже знают, что произошло, и вряд ли теперь станут разгуливать вот так в открытую. На твоем месте я бы сидел тихо и ждал, когда они сами за тобой явятся. они придут, будь уверен». «Нет», — покачал я головой, — «в этом случае они будут готовы, а у меня немного другие планы». «Это я заметил», — усмехнулся Мазай. «Вот только помочь не могу». Я на самом деле понятия не имею, где искать остальных. Хотя можешь попробовать проверить крайний северный форт. Елена вполне может находиться там. По поводу остальных ничего сказать не могу. Ты видел их координатора? Задал я свой главный вопрос, при этом внимательно следил за изменениями в лице Мазая. Нет, — ответил он, но на одно мизерное мгновение его маска дрогнула, а значит, он явно что-то скрывал. «Ты уверен?» — уточнил я. И «Я вижу, что ты врешь». «Нет, я никогда его не видел», — покачал он головой. «Но кое-что у меня для тебя есть. Недавно пришел заказ на полный микс от наблюдателей». «Понятно», — кивнул я. «Ты его баксу передал». «А кому еще?» — усмехнулся тот. «Кроме него больше никто такого качества не выдает. До сих пор удивляюсь, как ему это удается». Когда они собирались забрать Микс? Проигнорировал я последний вопрос. «Насколько мне известно, оговаривались сроки в 2-3 недели», ответил тот. «Но твои действия могли внести коррективы, сам должен понимать». «Ладно», кивнул я. «Спасибо и на этом». «Тварей с собой забрать не забудь», попросил Мазай. «Я надеюсь, разрушение моего форта не входило в твои планы?» «Пока нет». Пожал я плечами. «Но ты же должен понимать, все зависит от твоего поведения». «Тьфу ты!» — отмахнулся он. «Ты меня еще в угол поставь. Как мне тебя найти, если что?» «Не нужно меня искать», — покачал я головой. «Будет намного лучше, если ты вообще обо мне забудешь». «Надоели уже все эти ваши разборки?» «Сказал человек, который создает проблемы», — усмехнулся в ответ Мазай. «Договорились. С удовольствием откажусь лицезреть твою рожу». «Взаимно!» — согласился я и с улыбкой пожал протянутую руку. Возвращение не заняло много времени. Шаг туда, шаг обратно, и вот мы уже у стен форта, который принадлежал Тимуру. Орду здесь уже распустили, жители освободили, но они все равно косились в нашу сторону с опаской и недоверием. Хорошо хоть открытого бунта не устроили. Но это, скорее всего, объяснялось страхом. Ведь Пакля в любое мгновение могла призвать твари. И все это прекрасно понимали. «Наконец-то!» — выбежала из ворот Ольга. «Долго вы что-то. Проблемы были?» «Нет, все ровно», — ответил я. «Есть кое-какая информация, но по большому счету ноль». «Ясно», — кинула она. «Зато у нас кое-что есть. Пакля нашла Горхарда. Он вышел в рой и попался. Мы знаем, где он». «Отличная новость», — кинул я. «Не совсем», — покачала головой та. «Он у Бакса и держит весь форт в заложниках». «Это как так?» — не понял я. «Весь форт? Там что, никто ему ответить не может?» «У него одна из наших бомб», — покачала головой та. «И вроде как таймер включен». «Да твою же мать!» — выругался я. «Похоже, в рой он выходил именно для этого, чтобы мы узнали о его позиции и планах, что делать будем». «Понятия не имею», — покачала головой Ольга. «Но что-то делать нужно, иначе он их всех убьет». «А как он узнал пароль?» — уточнил Валера. «Сухой его только нам показывал. Сомневаюсь, что он ему рассказал. Я точно не говорил». «Валер, не тупи!» — поморщился я. «За нами хвост был. Прозрачный мог прекрасно все подсмотреть. А такому товарищу, как Горхард, не составит большого труда выудить нужную информацию из головы твари». «Может, за сухим сгоняем? Он наверняка сможет ее обезвредить, ведь сам же создавал». Предложил он в ответ. «Посмотрим», — согласился я. «Но для начала попробуем выяснить, что нужно этому немцу». Вряд ли он все это затеял, просто так и случайно дал нам понять, где находится. «Оль, Пакля, вы снова здесь остаетесь. Бойцов тоже брать не будем», — распорядился я. «Гайка с нами на этот раз. Дикий и Валера тоже. Выстави оцепление». Пакля вновь молча кивнула. Остальные стали за моей спиной. «Сегодняшняя ночь, похоже, потратит все мои запасы коричневой пыли. Хотя это я, конечно, утрирую. Ко мне еще очень много. В крайнем случае всегда можно вернуться к кладбищу». Переход и следом еще один. Вся наша дружная компания развалилась в грязи прямо под ногами и лапами тварей. Парадное наглое шествие через коридор, и вот мы у ворот форта. Вот только здесь пришлось разговаривать, задрав голову кверху. Наблюдатель отказался выходить. Нас пропускать внутрь тоже не спешил, но зато переговоры оказались очень результативными. «Это ты, пес?» — спросил он на чистом русском языке абсолютно без постороннего акцента. «Да, все верно», — ответил я. «А ты, видимо, Горхард?» «Так и есть», — крикнул он со стены. «Если попробуете напасть, я разнесу здесь все на атомы. У меня один из ваших зарядов». «Мы в курсе», — ответил я. «Внутрь нас пустишь?» — Нет, говорить будем так, — отрицательно ответил тот. — Я хочу жить. — В таком случае ты выбрал удивительно глупый способ, — усмехнулся я. — Если заряд сработает, тебе уже ничто не поможет. — Лучше так, чем медленно подыхать под вашими пытками, — вернул ответ немец. — Я хочу договориться. — Давай попробуем, — согласился я. — Могу сдать тебе Елену, — крикнул тот, — в обмен на свою жизнь. — А как насчет Олега, — уточнил я, — где мне его найти? «Этого я не знаю. Он исчез из поля зрения несколько месяцев назад», — ответил тот. «Он предупреждал нас, но мы не слушали». «О чем предупреждал?» — не понял я. «О тебе», — охотно ответил наблюдатель. «Но Тимур и Елена слишком заигрались. Они считают себя бессмертными. Где она?» — спросил я. «Нет, вначале обещай мне, что не станешь убивать», — крикнул тот. «Мне нужны гарантии». «И где я тебе их возьму?» — пожал я плечами. Кроме слова, у меня больше ничего нет». «Я знаю», — ответил тот. «Мне сказали, что твое слово нерушимо. Обещай мне жизнь и свободу, а я сдам тебе ее. А ты не боишься, что вместо меня твою жизнь заберет координатор?» — уточнил я. «Он уже это делает», — ответил Горхард. «Все это не просто так. Ты здесь не просто так. Я уйду, скроюсь, он не найдет меня. Ты знаешь, кто он?» — спросил я. Я много знаю, крикнул в ответ он. Обещай мне, тогда поговорим. Хорошо, обещаю. Согласился я на его условие. Даю слово, что не убью тебя и не стану преследовать. Этого достаточно. Бросил тот в ответ и исчез со стены. Через некоторое время открылись ворота и нас впустили внутрь. В самом центре форта стоял ящик, а к нему наручниками были прикованы баксы Боря и его сын. Сейчас немец склонился над бомбой и нажимал на кнопки, отключая таймер. После чего отстегнул наручники, освободив моих друзей. «Простите, пес, я вынужден был пойти на это», — повинился тот. «Мне очень страшно». «Хорошо. Главное, что мы договорились». кивнул я, хотя желание пристрелить его прямо сейчас было очень острым. «Рассказывайте». Елена сбежала к себе. Произнес он то, что мы и без него собирались проверить. «Очень хитро с вашей стороны», — усмехнулся я. Можно сказать, что вы настолько что поимели. У меня не было другого выхода, покачал он головой. Я знал, что вы рано или поздно ее найдете. Расскажите мне о координаторе, попросил я, иначе я посчитаю сделку недействительной. Ведь вы по факту настолько что обманули. Он живет во внешнем мире, ответил наблюдатель, и снова то, что мы и без него уже знали. Занимается каким-то бизнесом. Очень богат. Мы никогда его не видели. Никто из нас не видел. Но есть человек, который знает координатора в лицо. «Так, это уже интересно», — кивнул я. «Кто он и где его найти?» «Все зовут его почтальон», — ответил тот. «Но я тоже не помогу вам с его поиском. Его умение — скрытность. Даже твари не смогут его обнаружить, если он того не пожелает. Я слышал, что он даже днем может спокойно гулять по мешку». «Час от часу не легче», — вздохнул я. «И что нам это дает, если ни того, ни другого мы не сможем отыскать?» «Почтальон всегда забирает микс», — тут же ответил Горхард. «Он обязательно придет за ним». «Бакс, ты уже имел с ним дело?» — уточнил я у своего товарища. «Нет, пес», — покачал он головой. «Я еще слишком мало живу в мешке, ты сам это знаешь». «Когда он должен прийти?» — спросил я. «Две-три недели», — пожал плечами тот. Мне сказали, что он может явиться в любой день этого срока, но я бы на твоем месте не надеялся. Почему? Не совсем понял я. Потому что не я один занимаюсь миксами в мешке. Наверняка такой заказ поступил и другим людям». резона заметил он. «Я бы так и поступил на его месте». «Согласен», — задумался я и снова перевел взгляд на немца. «Ты мне не помог». «Стой, не убивай меня», — выставил руки вперед он. «Я найду тебе Олега, обещаю». Я научу тебя пользоваться знанием Роя, и ты сам сможешь отыскать кого угодно. Скажи мне, где ты взял бомбу?» Кивнул я на устройство. Купил у Тимура», — ответил тот. «Я видел, как вы ее готовили и куда понесли». «Это я уже сам понял», — усмехнулся я. «Где второй заряд?» «Он в форте, там, где сейчас твои», — произнес тот, и у меня внутри все похолодело. «Сука!» И ты молчал? Я направил на него ствол автомата. «Он взведен!» «Скорее всего, да», — кивнул тот. «Но я не знаю, сколько на таймере». «Дикий, Валер, присмотрите за ним. Я сейчас». Бросил я на ходу и вдохнул пыль. Снова переход. Снова выпал где-то в луже. Бегом ворвался в ворота все еще стоящего на месте форта. Ольга встретила меня с озабоченным видом почти у самых ворот. «Что случилось?» — сразу спросила она, заметив мой озабоченный вид. «Да и тот факт, что я вернулся один...» Скорее всего, так же сделал свое дело. «Срочно выводите людей и сваливайте отсюда!» Вместо ответа затараторил я. «Быстро, бери Серегу, Паклю и валим!» «Да что случилось-то?» С недоумением посмотрела она мне в глаза. «Тимур припер сюда бомбу!» Быстро ответил я. «Я не знаю, когда она взорвется. Уходим!» «Я поняла!» Заметалась она и принялась кричать во всю мощь легких. «Пакля, уходим! Быстро! Все уходите из форта!» «В нем бомба!» Через пару минут из ворот потянулась вереница людей. Хорошо, что твари сейчас находились под контролем, и нападения с их стороны можно не бояться. Люди бежали за стены с тем, что успели схватить. Вот только на это согласились далеко не все. А если быть точнее, то жалкие крохи. Уговаривать их было некогда. Да и желания особого не возникало. Да, возможно, это жестоко, и нужно было приложить все возможные усилия. Для спасения как можно большего количества жизней. Но мне плевать. Единственное желание в тот момент это вытащить своих. Более ни о чем я не думал. На самом деле ни я, ни кто-либо другой не знали наверняка, если эта бомба на самом деле и работает ли ее таймер. Однако рисковать глупо. А на что способны наблюдатели, наша дружная компания знает, как никто другой. Взрыв прогремел часа через два. К тому моменту мы уже находились глубоко под землей в одном из бункеров, которые в общем и предназначены для подобных случаев. Грохнуло так, что затряслось все вокруг, а с потолка на голову посыпалась бетонная крошка. Вместе с нами сюда спустилось около двух десятков жителей форта. Сейчас мы сидели на полу так плотно, будто селедка в консервной банке. Некоторые предпочли пойти дальше, чтобы отбежать на более безопасное расстояние. Ну а подавляющее большинство вообще осталось, тем самым приговорив самих себя». Что стало с ними и с теми, кто отправился дальше, мы не знали. Взрыв прогремел, и в принципе можно уже покидать бункер. Да, все еще оставалось опасность заражения радиацией, но в условиях мешка это можно считать не опаснее насморка. Микс излечит все. И здесь нас ожидал неприятный сюрприз. Дверь бункера не желала открываться. Имелся лишь небольшой свободный ход полотна, который даже не позволял посмотреть, что же там такое мешает снаружи посему выходило, что мы оказались под завалом. Если для меня это не являлось особой проблемой, и я вполне мог выйти через разрыв, то Ольгу и Паклю все еще контовать рискованно. А ведь точно, Пакля, меня вдруг посетила одна идея, и она обязана была сработать. Пакля, нас завалила. Зови красных, желтых, короче, всех способных переносить тяжести. Тут же озвучил ее я. Пусть начинают нас откапывать. Закивнула и сосредоточилась. Долгое время ничего не происходило, а оно неумолимо утекало. Ведь у нас еще ничего не сделано из того, что мы планировали на сегодняшнюю ночь. Конечно, предполагался такой исход, что смерть Тимура не принесет нам никакой информации. И дальше придется действовать наугад. Пока все идет довольно неплохо. В запасе есть еще несколько часов, пока пакля под черной пылью. Но этот чертов завал и взрыв форта! Вот на такой исход я вообще никак не рассчитывал. Я мог бы уйти и продолжить дела, но для этого нужно убедиться в безопасности своих близких, иначе ничего хорошего не получится, голова станет постоянно возвращаться к мыслям о них. В общем, я просто не смогу ни на чем конкретном сосредоточиться. Только через час до нас начали доноситься звуки возни за дверью. Если уж толпа тварей так долго ковырялась, то снаружи действительно произошло нечто страшное. Я даже не представлял, насколько оказался прав. Своим я настрого запретил покидать убежище, пока окончательно не решится вся сегодняшняя затея. Как только дверь поддалась, и я смог выбраться на улицу. Тут же воочию убедился в масштабах разрушения. Все, что попадалось на глаза, превратилось в хлам. Битый кирпич, куски бетона. И все это представляло собой жуткое месиво, которое простиралось на все обозреваемое пространство. Дождь продолжал лить бесконечным потоком. Даже такая мощь, как атомный взрыв, не смогла ему помешать. Капли падали на осколки домов и тут же испарялись, поднимаясь невесомыми клубами пара. Только увидев это, я ощутил тот жар, что исходил от обломков. До сего момента я никогда не видел ни саму цепную реакцию, ни ее последствия, разве что по телевизору или в интернете. Однако экран даже близко не способен передать такие масштабы. Сколько мы успели преодолеть? Километра три-четыре? прежде чем спрятаться за толстой, герметично запирающейся дверью. Но разрушения простирались далеко за этот предел. Каким же уродом нужно быть, чтобы совершить подобное? И ладно бы с врагами. Ведь Тимур разнес на атомы собственных людей. Злость кипела во мне, клокотала в груди, распаляясь все сильнее. Мне и до этого было за что ненавидеть наблюдателей. Но сейчас пыль снова влетела в легкий. Я уже не знаю, в который раз перешагнул сегодня границу миров. Пакли не получала указания разогнать Орду возле 380-го. Потому вывалился я снова под ноги тварем, Но у нашей ручной королевы-матки все находилось под контролем, и к воротам форта я подошел по жуткому живому коридору. Наверное, правы оказались все те, кто говорил мне привыкнешь». Вокруг творилось что-то невообразимое. Вой, крики. Какие-то твари сцепились между собой и кувыркались в лужах, терзая тела друг друга. На меня смотрели тысячи пар голодных глаз, а слюна капала из их пасти на землю. Едва ли не большим потоком, чем тот, что не переставая лил с небес. Однако я упрямо двигался вперед, не обращая на орду ровным счетом никакого внимания. Дважды ударил в тяжелую створку ворот ногой, хотя она уже поползла в сторону. Меня давно заметили свышки и этот жест оказался лишним. Я вошел внутрь, чтобы застать почти неизменившуюся картину. На ящике с паникшим видом сидел Горхард. Рядом стояли Гайка, Дикий и Валера. В их глазах читался вопрос. Но меня пока это мало волновало. Пистолет я излег прямо на ходу, и это не ускользнуло от внимания немца. Его глаза тут же расширились, руки метнулись вперед, будто он собирался прикрыться ими от пули. «Ты обещал!» Только и успел крикнуть он, когда прогремел выстрел. «Падаль!» Плюнул я на его труп. «Ненавижу гниды!» «Что с Сережей? Что с ним?» Неправильно рассудила мой поступок Гайка. «Спокойно, Галь. С нашими все в порядке. Успокоил я ее и всех остальных. Мы успели». «А чего ты тогда?» Кивнул в сторону трупа Дикий. «Нормально все». Вытер я внезапно вспотевший лоб рукавом. И тут же почувствовал какое-то неприятное жжение. Словно с непривычки обгорел на солнышке. А в следующее мгновение мир в глазах сделал оборот. Я ощутил себя лежащим на земле. Перед глазами все плыло. Голоса то появлялись, то исчезали. Но сознание быстро разобралось с происходящим. Оно просто отключилось, погрузив меня во тьму.